Соизмеримость в выдаче эзотерических знаний, 13 августа 38 -го. Согласна с вами, что то, что напечатано, не может уже рассматриваться как нечто подлежащее сокрытию. Но все же чуткость или соизмеримость должны подсказать, когда и где уместно то или иное упоминание или же умолчание. Многое зависит от того, как передать, как осветить и при каких обстоятельствах привести и выдвинуть то или иное понятие. Иногда даже простое упоминание о мирах высших или о духе будет уже неуместно и вызовет лишь кощунство и страшный антагонизм. Потому не могу согласиться с высказываемым суждением, что излишняя осторожность так же вредна, как и излишняя болтливость. Скажу. Если излишняя осторожность судима, то болтливость уже осуждена. Всегда лучше не доделать, нежели переделать. Вспомните, сколько сказано в учении о вреде не к месту сказанного. Даже архат не уничтожит последствий необдуманно сказанного слова. Как часто жизнь человеческая висит на конце такого слова? Многое уродливо преломляется в ограниченных сознаниях и вред получается огромнейший, лишь редчайшие единицы людей могут подняться над планом нашей действительности, вернее сказать, очевидности, и понять те законы, которые движут событиями, следовательно, и людьми. Но, увы, большое знание не прощается и вызывает злобный антагонизм толпы и средняков. Потому во все века великие учителя — заповедали говорить по сознанию слушателей и в соизмеримости с обстоятельствами. Отступление от этого мудрого завета кончалось рушением многих светлых начинаний и гибелью человеческих жизней. На замечание, что кто-то затрудняется сказать, в чем было сделано больше ошибок со времени Христа, в излишне поведанном или в излишне умолчанном, отвечу что во всем, что касается Христа и его учения, можно сказать, что не излишне поведанное или умолчанное, но именно невежественное и корысти ради искажение его простых речей и заветов принесло столько вреда. Очень был бы полезен труд, поясняющий Евангелие в свете синтеза всех существующих духовных учений. Именно очень удачно приведенные вами параллелизмы между учениями. Конечно, и в буддизме их тоже немало. Сейчас этим занялся пастор Артур Месси. И в маленьком местном журнальчике «Визион» печатает их.